Широкие плечи и длинные руки безошибочно выдавали в нем фехтовальщика, как, впрочем, и длинная рапира, которую он держал наготове. Лицо у человека было замкнутое и мрачное. Угрюмая бледность, особенно в неверном свете, делала его похожим на выходца с того света. А грузно сдвинутые брови и вовсе наводили на мысли о девальщине. Глаза. Большие, глубоко посаженные, немигающие смотрели на бандита в упор. И Ле Лу, глядя в них, так и не понял, какого же они цвета. Пожалуй, единственным, что нарушало вполне мефистофельское обличье незнакомца, был высокий широкий лоб. Но и его наполовину скрывала мягкая шляпа без пера. «Вот такой человек!» Лоб мечтателя, погруженного внутрь себя идеалиста, и притом глаза и тонкий прямой нос фанатика. Какого-нибудь стороннего наблюдателя наверняка потрясли бы глаза обоих этих мужчин, стоявших друг против друга. Бо обоих таилась невероятная сила, но на том и кончалось все сходство. Глаза у бандита были как камни, свет в них почти не проникал. В них переливался мерцающий блеск, но какой-то мелкий, поверхностный. Так блестит дорогой самоцвет. В глазах были насмешка, бесстрашие и жестокость. Глаза человека в черном глубоко сидели в глазницах и холодно взирали из-под нависших бровей. Тому, кто заглядывал в них, казалось, будто смотришь с края обрыва в ледяную бездну. И вот их взгляды схлестнулись. И волк, привыкший внушать страх, ощутил странный холодок, пробежавший по позвоночнику. Это чувство было ему вновь, и он, живший ради своих острых ощущений, неожиданно захохотал. — Соломон Кейн, я полагаю, — поинтересовался он, постаравшись, чтобы вопрос прозвучал вежливо и нелюбопытно. — Да, я Соломон Кейн, — мощный голос породил эхо в пещере. «Готовы ли вы к встрече с Создателем?» «А как же, месье?» — с поклоном ответил Лелу. «И более готов, чем теперь уже не буду. А вы, месье?» «Без сомнения, я неправильно поставил вопрос», — мрачно сказал Кейн. «Изменим его. Готовы ли вы к встрече со своим хозяином Сатаной?» «Что до этого, месье?» Лелу с подчеркнуто скучающим видом рассматривал свои ногти. то позвольте заверить вас, что именно в данный момент я готов представить его рогатому величеству наиболее блистательный отчет о своих земных делах. Другое дело, не вижу особенно нужды с этим спешить, еще успеется. Волку не надо было о судьбе Ламона, присутствие Кейна в пещере говорило само за себя, так что на его окровавленную рапиру можно было и не смотреть». «Что я действительно хотел бы знать, месье?» — сказал бандит. «Так это, во-первых, какого дьявола вам понадобилось сживать со свету мою банду? И, во-вторых, каким образом вы ухайдакали этот последний выводок моих недоумков?» «На второй ваш вопрос, сэр, ответить легко», — сказал Кен. «Видите ли, я сам распустил слух, что у отшельника якобы водится золотишко». Я знал, что оно притянет ваших подонков, как падаль стервятников. Я следил за хижиной отшельника несколько дней и ночей, и вот ваши негодяи наконец появились. Заметив их, я предупредил святого человека, и мы вместе укрылись в чаще за домиком. Когда же они забрались внутрь, я высек огонь и поджег фитиль, который заблаговременно протянул. Быстро пробежала между деревьями огненная змея и подожгла порох, заложенный под полом хижины. Тогда-то и прозвучал взрыв. Он вдребезги грязни домик и отправил тринадцать грешников среди дыма и пламени прямиком в ад. Одному, правда, посчастливилось удрать, но и его я настиг бы в лесу, не запись я о корень. Я упал, и он сумел от меня улизнуть. Се, сказал Лелу, Отвешивая Кейну еще один низкий поклон. «Позвольте выразить вам мое восхищение. Вы очень умный храбрый противник. Но откройте же мне, наконец, почему вы охотились за мной, точно волк за оленем?» «Несколько месяцев назад вы с дружками разграбили деревушку в долине», — ответил Кейн. И выражение его лица сделалось еще более зловещим. «Вы лучше меня знаете, что там происходило, Лилу».